Голова 27 «Путь к свободе». Кара ушла, и через несколько минут я услышал голос Дадаша. «Да вы совсем охренели! А кто за этим нулем смотрит?» Ему что-то сонно пробубнили в ответ. Через несколько секунд шкура откинулась, ко мне заглянул ноль. Я притворился спящим. Послышался голос. «Да тут он!» Вот только глаза прикрыли. Я днем в патруле был, не выспался. На заставе хочешь выспаться лишний раз? Нет, — прозвучал недовольный ответ. Видимо, на заставе тут никто не хотел дежурить. Голоса смолкли, и я стал ждать. Через несколько минут в сломанной лодыжке появилось приятное тепло, как от обычной мази из аптеки. Но прямо уж страшная боль. Специально напугала кара, может, из природной вредности. Потом тепло перешло в жжение, оно усиливалось, перерастая в настоящую муку, и я понял, что горянка была недалека от истины. «Вот же нахрен!» — прошептал я, понимая, что боль увеличивается по нарастающей. На всякий случай, пока я мог двигаться, я встал и к себе костыль. Через полчаса мне казалось, что ногу уже варили в кипятке. До того сильная боль, уже горела даже не кожа, а потихоньку тлели сами кости. Я не знал, что кости могут болеть. Когда боль стала нестерпимой, а перед глазами пошли круги, я взял костыль и самую тонкую его часть закусил зубами. Но больше всего мне хотелось отгрызть себе ногу, чтобы не мучиться. Когда меня лечила Халия, это было не так больно. Этот час я запомню надолго. Я мысленно матерился на Кару последними словами за то, что она вот так решила меня убить. Я содрал ногти на правой руке, когда скреб ими по камню, мыча от страданий, но я не проронил ни звука. Нечего охране знать, что их заключенный восстанавливается. Я срывался в видении стержня духа, ощущал себя маленькой точкой под гигантским водоворотом энергии. В какой-то момент мне показалось, что я так навсегда и останусь этой ничего не значащей точкой. А потом резко отпустила, полежав немного. Я даже не сразу поверил, что я живой, и нога оказывается все еще со мной. Я глянул на окошко, на улице все так же было темно. Лежак был насквозь мокрым от пота, я тяжело дышал, очень хотелось пить. Выпустив, наконец, изо рта костыль, я с изумлением увидел глубокие отметины зубов. Я подвигал правой ногой, насколько позволяла шина. Боли не было, ничего нигде не стреляло. Наоборот, теперь меня больше беспокоили содранные пальцы и перенапряженная челюсть. Став, я осторожно проковылял по жилищу. Из-за шины нормально идти не получалось, но на ногу я спокойно вставал всем весом. Кара не обманула. «Замечательно», — прошептал я, хищно оскалившись. Это совсем другой разговор. Я сел и стал разматывать бинт. Повозившись завязками, я сначала подумал выбросить дощечку, служившую шиной, а потом подумал, что могу так подставить нулей, которые мне помогли. И я просто перетянул ее немного выше, чтобы не мешало сгибу, и спрятал под штаниной. Вскоре у меня получилась повязка, не мешающая двигаться. Я усмехнулся, прикрывая ее штаниной. Все равно она ненадолго нужна. Я взял костыль, подошел к выходу, выглянул. Охранники сдвинули табуретки и обсуждали что-то веселое, вытянув ноги. Тяжелые арбалеты лежали рядом, тут же стоял кувшинчик и кружки. Один держал ножик и что-то показывал второму. Я легко узнал мой прием. Правда, сломанный телефон уже немного изменил его. И я заметил кучу банальных ошибок. А никто и не говорил, что за 20 минут можно все освоить, Да и такие вещи не показывают, сидя на табуретке. Может, тот, кому я показывал, и понял что-то, но другим он копировал только своё понимание. «Э, служивые!» — прошептал я, робко высунув голову. «Чего тебе?» — недовольно ответил один, тот, что показывал приём. Я узнал его. Один из тех нулей, что стояли у клетки с рычком. «Попить бы?» — сказал я. «До рассвета не дотяну». потерпишь». Он покачал головой. «Нам ничего такого не говорили. На посту всегда двое должны быть», добавил другой. «Ну, слушай, если позвать кого?» — спросил я. «Давай крикну». «Я тебе крикну!» — пробурчал второй. А потом повернулся. «Давай, сгоняй за водой. И пиво принесу у нас уж. Закончилось». Тот одобрительно улыбнулся, протягивая пустой кувшин. «Повезло тебе, Ответил мне первый и глянул на напарника. «Давай, только быстрее. Накажет». Тот кивнул и исчез в темноте. Я стал состоять в проеме и поднял глаза на звезды. Оставшийся ноль молчал и, покручивая нож в руке, смотрел на меня. Изображал бдительность. Он не знал, на что я способен. «Ты прием показывал», — сказал я. «Там ошибка небольшая. Надо бы поправить». Тот усмехнулся. «А лицо тебе не поправить!» и Я отвел глаза, опять устаившись на небо. «Ну, как знаешь. Созвездия здесь совсем отличались от наших земных. Тут и Млечный Путь был какой-то странный, он кругом шел по небу, и дуга была такая, будто бы она смыкалась в круг где-то за горизонтом. Это даже не рука в галактике, а просто звездное кольцо над головой. А впрочем, я что?» «Великий специалист в астрономии?» «Ну а что за ошибка-то?» Подал голос ноль. Он с сомнением смотрел на нож в своей руке. Может, он знал, что скоро меня не станет и хотел до моей смерти освоить ценный навык. А есть еще вариант, что этинули так меня ненавидят из-за того, что скоро их мастер улетит домой. Навряд ли. Я на месте старейшины хранил бы все в секрете. «Подойду?» Спросил я. Тот, с сомнением, потер подбородок, осмотрелся и кивнул мне, на всякий случай взяв арбалет. Я, специально заваливаясь на больную ногу, поковылял к нему. Ноль заметно расслабился и опять оглянулся, всматриваясь в темноту деревни. давай это!» — прошептал он. «Без глупостей?» «Да я в прошлый раз там...» Я кивнул в сторону той конюшни, где держали рычка. Споткнулся прямо на вашего. А он к вам отлетел. Вот и получилось. Повезло просто, а на деле хрен бы я с вами справился. Правда, что ли? С сомнением спросил Ноль, но я по глазам увидел, как ему хотелось бы, чтобы это было правдой. Видимо, ему уже всю плешь промыли приколами на эту тему. Типа в трехе не справились с калекой. Держи так. Я поправил ему руку с ножом и показал примерно, как бить. Он послушно повел руку мне в живот. Я покачал головой. «Вот, смотри. Ты, наверное, заметил, что если противник руку напряг, то не выбежь. Сначала надо...» Он так увлеченно смотрел на свою руку, что быстрый удар солнечное сплетение вообще не заметил. Ноль согнулся, хватая воздух. Я же добавил ему рукоять ножа по темечку. Бедняга, наверное, даже не понял, как нож оказался в моей руке. Я подхватил обмякшее тело подмышки и быстро затащил его в избу. стянул с него плащ и, накинув на себя, сел на табуретку, поставив рядом арбалет и взяв нож. Когда его напарник вернулся, загруженный двумя кувшинами, я сидел в непринужденной позе, набросив капюшон на голову и поигрывал ножом. «Хозяин жизни!» «Ну что, не высовался этот?» Он не успел зайти вперед меня, как я покачал головой, не поднимая взгляда, и взял свою кружку, готовясь наливать пиво. «Драный ты ноль!» — проворчал напарник. «Хоть бы один кувшин взял!» Тот сел и нагнулся, опуская груз на землю. Ему тоже хватило одного удара по затылку, и он свалился прямо на кувшины. Я быстро затащил и его. Жаль, у меня не было веревки, чтобы связать, и очнуться они могли в любую минуту. Оставляя их здесь, я делал глупость. Подумав о ноже, я понял, что не смогу сейчас их убить. Если будут целиться в меня, то без вопросов. Но не так. Я сунул нож за пояс. Не снимая плаща, я вышел, подошел к кувшинам, стал искать с водой. Пиво пахло как-то... интересно. Наверняка какие-то горные растения. Вода осталась на пару глотков, но мне хватило. Дальше я, прихватив кувшин с кружкой и повесив арбалет на спину... Быстрым шагом пошел к зданию конюшни, стараясь не попадать в свет редких горящих факелов. У самого входа в здание мне попался патрульный с арбалетом, я просто расставил руки в одной кувшин, в другой — кружка. Заметно покачиваясь, я развязным шагом пошел на патрульного. Тот даже ничего не заподозрил. В темноте под капюшоном лица не разглядишь. «Хас, зверь, тебя подери!» Проворчал он, и, арбалет на спину, пошел ко мне. «Опять нажрался! Ты же знаешь, как мастер к этому относится!» Сначала я думал сразу вырубить нуля, но его слова подали мне идею. Он подошел ко мне, взяв под руку, и... повел именно в то здание, куда мне было нужно. Мы прошли внутрь. Здесь, к счастью, факел горел только возле загона с рычком. У меня подкатил ком горлу... когда я увидел там толстого нуля на табуретке. Сидя в одной тканой рубахе и вытянув ноги, он смотрел на нас. Перед ним на полу стояли разные плошки, а сам он лопаточкой помешивал что-то в чашке. «Ты чего?» — спросил толстяк моего конвоира. «Тут хас опять напился. Давай кинем в загон, а?» Тот великодушно махнул. «А, вон чего. Только давай где-нибудь у входа». чтоб, если что, на улицу сразу бежал». «Ты чего это ночью работаешь?» — спросил конвоир, тужась под моим весом. «Я уже висел на нем без стеснения». «Да к рассвету надо зверя обработать, чтобы на всех кидался без разбора», — пояснил Ноль. «Мастеру надо». «Эх, везет тебе, веселишься тут», — рассмеялся Ноль. «Что эту тварь обрабатывать? Они и так на всех кидаются». Патрульный завел меня в загон и обмяк, когда нож вошел ему в подбородок. У меня уже не было времени на милосердие, да и последние его слова отбросили все сомнения. Я взял его арбалет, он был взведен. На ложе лежала стрела со светлым оперением. В тусклом освещении я поменял снаряд на травленный, потом выпрямился и вышел в коридор. Молча поднял оружие. «Ты там пивка не принесешь?» Не глядя на меня, спросил толстяк. «Я с этим мразью весь умаялся. Крепкий, зараза. Не служба а в дружбу». Он сидел и, высунув язык, любовно размазывал по ножу полученную смесь. Я особо не умел стрелять из арбалета и стрелял наверняка в корпус. Болт вошел ему прямо под ребра, погрузившись в жир до самого оперения. Все-таки яд каракоза — нереально мощная штука. Тот даже рта раскрыть не успел, как завалился лицом вперед и грохнулся лбом об решетку. Я стрелой пролетел к концу коридора. Одна из плошек, самая маленькая, была с красной субстанцией на дне, и я осторожно отодвинул ее ногой. Еще не хватало вляпаться. Тужась, я отвалил толстяка от решетки. Рычок так и висел на цепях, безвольно уронив голову на грудь. «Рычок!» — прошептал я, роясь пальцами, за поясом нуля. Я сейчас. Ключ-секретку я нашел быстро, вставил в паз, там отошел стопор, и засов легко выдвинулся. Тюремщики тут особо не парились, эта же секретка подходила и кандалам. Я быстро освободил одну руку рычка и, охнув под его весом, попытался дотянуться до оков на второй руке. Стальные пальцы обхватили мое горло, разом чуть не выдавив из меня жизнь. Я захрипел, царапая его руку, перед глазами вспыхнули искры. «Тварь! Дерьмо рычал волчонок, мутные глаза горели яростью. «Убью!» — я пытался выдавить хоть слово, и беспомощно хрипел. Он, играючи одной рукой, поднял меня и прижал к стене, дернул второй, но цепи жалобно зазвенели. «Рычек! Грязь нулячья!» Пальцы сжимались, Мое сознание плывало я уже видел стержень духа над головой. Я опустил руку, пытаясь нашарить нож, но она уже слабо слушалась меня. Хватка исчезла. Я сполз со стены, завалившись на рычка. «Перед?» Рычок затряс головой, а потом встряхнул и меня. Я хватал воздух, как рыба, и ничего не мог ответить, казалось, у меня шея сломана. У меня получилось только кивнуть, и я закашился. «Ты что здесь делаешь?» — спросил волчонок, ошалело, крутя головой. У него уже прояснились глаза, хотя еще осталась нездоровая краснота. Я уперся рукой в пол, а другой растирал шею, пытаясь отдышаться. Ничего не говоря, я усилием воли поднял себя и протянул руку кандалам на руке рычка. Секретка щелкнула, и волчонок озабоченно потер свободное запястье. «Ух!» Я попытался сказать, потом сглотнул, сделал паузу и попробовал снова. «Уходим!» Мой голос сипел, как после диких криков на футбольном матче. Мы вышли из агона, я сразу нацелил арбалет на выход, рычок посмотрел на толстяка, а потом со всей дури заехал тому по голове. «Мразь!» Он снова поднял ногу, но я его остановил. «Времени нет!» «Они зачем-то хотели, чтобы я убил тебя?» Сказал волчонок. «Я до последнего сопротивлялся, управлял кровью». Плошка с ядом снова привлекла мое внимание. Я осторожно подал ее рычку и сказал, «Смотри, неси осторожно, это яд». Тот, округлив глаза, держал плошку на вытянутых руках. «Зачем?» «Узнаешь». Мы проскользнули к выходу. Рычок взял арбалет, оставленный мной у первого трупа. Я пристроил ему тул со стрелами на пояс и вкратце показал, как заводить арбалет, крутя ручку. Волчонок пожал плечами, поставил плошку на пол и, просто взяв тетиву пальцами, натянул ее на спуск. Я только покачал головой. Воистину звериная сила. Выглянув наружу, я проверил обстановку, пока было тихо. «Куда нам идти?» «Иди за мной», — сказал я. «Мне нужно копье». Волчонок кивнул, не спросив, зачем. Я радовался, что даже несмотря на сутки адских пыток, он остался таким же. Забежав за здание, мы бесшумно заскользили вдоль стены. Деревня спала, пересменка еще не скоро, и у нас было немного времени. Все зависело от того, когда очнутся мои охранники. Пройдя мимо стрельбища, мы захватили еще тулы со стрелами. Пока шли к арене, меня одолевали сомнения, Засчитается ли даром скорпионов оружие, сделанное нулями? Если мир пропитан магией, то тут могут быть свои правила. На арене никого не было, только одинокий факел на стойке освещал ее. Странные эти свободные нули. Вся жизнь у них как служба, даже ночью нет загулявших влюбленных парочек. Впрочем, мастер Женя, натерпевшись от зверей за 30 лет, лучше знал, какая железная хватка позволит выжить. Но мне с ними было не по пути. Когда-нибудь в другой жизни, в другом мире, осторожно выйдя на арену, я подошел к стойке и положил руку на древко копья. Волна мурашек прокатилась по телу. Я почувствовал, как с приятной болью налились силы мои мышцы. О да, это как наркотик. Рычок остался у стены в темноте. И его не было заметно. «Эй, ты чего тут делаешь?» Я повернул голову. В круг свет от факела вышли сразу два нуля. Они еще не подняли оружие, но шли насторожно. К счастью, капюшон скрывал мое лицо. «Слушай, а у стены там кто?» Один скинул капюшон, сматриваясь. Я молнией пронесся между патрульными и застыл за их спинами. Они схватились за горло и повалились. Арена заполнилась хрипами. С наконечника моего копья капнула кровь. Закрыв глаза... Я попытался успокоить совесть, я не хотел так много убивать. «Рычок!» — прокрестел я, затаскивая одного в темноту. Через пару секунд волчонок скинул на него второй труп. Судя по лицу зверя, он ни капельки не жалел их и с удовольствием прошелся бы по всей деревне. Я посмотрел на тела и, потратив пару секунд на муки совести, хлопнул звереныша по плечу. «Меч себе возьми. Лезвие не трогай, будет больно». «Я лучше с этим». Рычок поднял арбалет. Мы все же похлопали по поясу битых нулей, и волчонок тоже обзавелся ножом. Пошли к воротам. Надо бежать. В темноте мы чуть не заблудились и опять наткнулись на патрульного. Тот стоял посреди улицы и крутил головой, кого-то высматривая. Мы спрятались в тени, и через пару секунд ноль ушел в другую сторону. Я попробовал сориентироваться, вспоминая дневную прогулку, а потом уверенно толкнул рычка вслед за нулем. Мы догнали его почти у самых ворот, и нам пришлось спрятаться за угол дома. «Хас-то не видел Дауда?» — спросил наш поводырь. Возле ворот дежурил один щуплый ноль. Это, видимо, был тот самый Хас, который вечно напивался по ночам. Тот сидел на земле, привалившись спиной к воротам, и, уронив голову на грудь, и храпел. Рядом стоял кувшин. «Ох, ну ты и свинья!» — прорчал патрульный, но сам нагнулся и поднял кувшин. «О, спасибо. До смены хватит». Он стал пить прямо из горла. Удар древком копья в основании шеи сразу отправил его в крепкий сон. Ноль спящий у ворот даже не пошевелился, когда мы оттаскивали его. Рычок закрутил ворот открывающего механизма, А я сидел, прицелившись в темноту. Ворота скрипели, и мне казалось, что на этот звук должна была сбежаться вся деревня. Когда открылась достаточная щель, я поднял руку. «Хватит!» Я подскочил к рычку. «Где яд?» Тот осторожно поднял плошку, стоящую рядом, и я аккуратно палил рукояти ворота. Пусть и наслаждаются своим оружием. Мы протиснулись за ворота, и я вылил остатки яда на края створок примерно в те места, где могут схватиться руками. В деревне раздались голоса, кто-то кричал «Всё, бежим!». Я выкинул плошку и толкнул рычка в ту сторону, где видел днём просвет между тучами. Там и сейчас небо было светлее. Мы побежали, что из сил, пытаясь разглядеть дорогу. Здесь я доверял чутью -чуть рычка, всё-таки его чувство сильнее. Сзади раздался звон железного гонга, расколовший ночную тишину всеобщей тревогой.